Глава 39. 30 октября 1970 года. Бизнес отнимает у Льюиса все больше и больше времени. Возвращаясь в их санную комнату, он приводит с собой мужчин, двоих, троих, четверых, иногда больше. Добрый вечер. Они касаются шляп, здоровой с Анной, но то, что это единственная комната, служит еще и спальней, не мешает им сидеть до полуночи, играя в карты за Анниным маленьким обеденным столом. «Как малышка?» — спрашивают они. «Как наше сокровище?» Но это не мешает им курить сигары, сворачивать самокрутки в комнате, дымить над кроваткой. Анна никак не может счесть это полезным. Она поднимает оконную раму, и в комнату влетает порыв холодного ветра лондонского воздуха. «Лап, да ладно», — говорит Льюис, — «тут холодрыга, закрой, хорошо?» С приближением зимы становится холоднее. Открыто окно или нет, и оно укутывает руби в одеяльце, вязаные соты, розовые, голубые и коричневые, как печенье. одеяльца слоя за слоем. Она все время пробует по-разному. Одно снять, два оставить, два оставить, три снять. Пытается измерить малышке температуру, мужчина засиживаются все дольше и дольше, она узнает их имена — Сидни, Терренс, Майкл, Винсент и Джонни. Она молча сидит на кровати, ждет, когда они разойдутся, чтобы забраться под одеяло. Когда они перестают обращать на нее внимание, она ложится на желтое жакординовое покрывало и все равно засыпает. Потом Льюис ее будет, как ей кажется, посреди ночи, трясет за плечо. «Лап, давай уложим тебя». Потом она начинает замечать, и ей кажется, что, когда они являются шумом, поднимаясь по голым деревянным ступенькам, они вроде бы громче топают, когда проходят мимо двери Стеллы и ее мужа, Сэмюэля. И голоса звучат громче, насмешливо. «Твою мать, Сидни, ты не можешь побыстрее? Ты что, стареешь что ли? Или тебе просто нравится? Ну, ты понял». Взрыв хохота, а потом «Да отвали!». Издевательское шарканье как раз возле двери, которая упорно остается закрытой. «А они это нарочно», — заявляет Анна Льюису, как-то раз, когда он, ословевшая после того, как опять засиделся за полночь, обувается у двери. «Просто из-за того, какие Стелла и Сэмюэл, так? Ты бы сказал им, чтобы они прекратили?» «Никакого я черта говорить не стану», — отвечает Льюис с напором, по которому ясно, что он пытается не сорваться. Ее красивый, страстный Льюис, Анна сначала думает, что понимает его все меньше и меньше, его Лондон сплошь ночной, а она выходит только днем. Ее воображение работает сверхурочно, представляя всякие затемненные места, где, должно быть, он бывает, клубы, бары, куда ходят девушки, девушки без младенцев. Однажды он возвращается домой, и Анна просыпается, едва открывается дверь. Льюис что-то принес с собой, холодный ночной воздух, ну но и что-то еще. Анна садится в кровати. — Что случилось? — спрашивает она, внезапно запаниковав. — Ничего, на улице мороз. Он стоит в какой-то непривычной растерянности посреди комнаты, засунув руки в карманы плаща. Анна щурится на темный силуэт, пытаясь понять, что с ним. Она так хорошо его знает, так четко видит, хотя в комнате почти нет света. Словно сами очертания Льюиса изменились. Руби воручится в кроватке, потом снова затихает. «Ложись», — говорит Анна прежним голосом, тем лесным, который в последние недели то появлялся, то исчезал. «Я тебя согрею». Льюис сбрасывает ботинки, шляпу и плащ, костюм, ночной воздух и оставляет их кучей на полу. Он заползает в постель нагишом и Анна обнимает его. Он действительно заледенил, холод растекается по ней, но она все равно бивает Льюиса руками, пытаясь передать ему свое тепло. «Обними меня», — говорит он, — «пожалуйста, обними меня, обними, обними».